Длинные мили горных дорог. От Тхикади до Кумили 3 мили, от Кумили до Девикалама 63 мили, от Девикалама до Мунара 5 миль, от Мунара до Удамальпета 54 мили, от Удамальпета до Палачи 18 миль, от Палаччи до Парамбикулама, 40 миль. Снова дорога. Мы едем теперь из дистрикта Котаям в дистрикт Палкхат. От Кумели дорога поворачивает на север. Населенных мест почти нет. С обнаженных гранитных утесов срываются шумные водопады и исчезают в зеленом море зарослей. Кое-где видны хижины, построенные прямо на деревьях. Ночью внизу Находиться опасно. По обочине горной дороги и по склонам гор тянутся заросли кардамона. Кое-где трава между кустами расчищена. Это кардамоновые плантации. Но в большинстве случаев кардамон растет диким образом. И место это называется Кардамоновые горы. Перевалив Кардамоновые горы, автобус выезжает к западным гхатам. Здесь, на стыке кардамоновых гор и западных гхат, унылая и мрачная горная долина. Красноватые гранитные скалы, лишенные какой-либо растительности, угрюмо нависают над чахлыми жесткими листьями кустами. Не слышно обычного гомона птиц. Мертвая, давящая тишина. Ее нарушает только прерывистый рокот мотора нашего автобуса. На сухой, потрескавшейся от зноя земле незаметно никаких признаков жизни, ни речки, ни ручейка. Место проклятое Богом, ворчит крестьянин-старик. Скорей бы уж проехать. Тоскливо-тревожное настроение овладевает пассажирами. Умолкают разговоры, и только старик продолжает бубнить что-то себе под нос. Наконец автобус минует неприветливую долину. Мрачные голые скалы остаются где-то позади. И снова в окна автобуса вырываются лесная свежесть и птичьи голоса. Дорога идет вверх. Ее ускользающая петляющая лента прижимается к крутым склонам Обочина дороги отвесно обрывается вниз километра на два. На крутых поворотах, когда исчезает лежащая впереди полоса дороги, Кажется, что автобус сейчас сорвется с нее, как с взлетной дорожки, и полетит в сияющую голубую высь или рухнет в бездну. Мотор надрывно гудит, а дорога все вьется и вьется, спиралью поднимаясь все выше и выше. Каждая миля дается с большим трудом, и эти мили здесь... на горной дороге становятся нестерпимо длинными метры и секунды, метры и секунды, из которых складываются мили и часы. Мили и часы, зависящие от метров и секунд. Опоздал на секунду на повороте и не хватило метра на обочине. И тогда мили и часы навсегда теряют свой смысл. под покрывает лицо водителя, его большие руки – цепившиеся в баранку так, что побелели косточки на пальцах, подрагивают. Вдруг автобус неожиданно останавливается. Водитель выскакивает из кабины и кричит «Поха!» «Пошли!» «Куда?» — спрашивают его. «В чем дело?» Но водитель не отвечает и показывает в низину. Там среди зарослей тика и бамбука мирно пасется стадо диких слонов. «Поха!», Поха — подхватывают пассажиры. И все мы во главе с водителем устремляемся к князине. Покинутый автобус сиротливо маячит на дороге. А слоны не обращают на нас внимания и продолжают делать свое дело. Потом все торопятся обратно. Наконец джунгли немного расступаются, и я вижу изящный мост, переброшенный через ущелье. По дну ущелья стремительно несется горный поток. Перед мостом две надписи. Одна от штата Кэрролла. «Спасибо, приезжайте к нам опять. Вторая, добро пожаловать в штат Мадрас. Автобус громыхает по мосту, и мы въезжаем в штат Мадрас. На следующий день мы вновь в Кэроли. В Пюрамбикулами, небольшом поселке, состоящем из нескольких десятков домиков, окруженных лесом, нас встретил мистер Кришна, районный чиновник по делам племен». Это был молодой парень с черной бородкой, с четками поверх клетчатой рубахи и в черном дхоте, который носят паломники к храму айяпана Единственный язык, который знал Кришна, был малая Поэтому проблему местных племен нам пришлось обсуждать на трех языках. малаялами который я не знала, тамильском и английском. Выжить что-либо из Кришна оказалось делом нелегким. Он или отмалчивался и отводил глаза в сторону, или отделывался односложными ответами. Тогда я обратилась к Чинмае «Мистер Чинмайя», — сказала я, — «вы уедете сегодня вечером или завтра, поэтому надо найти человека, который хотя бы знал дорогу, Кадаром или Маласаром. Кришна мне не внушает доверия». Чинмай задумался, потом хлопнул себя по лбу. — Слушайте, кажется, у меня здесь есть знакомый лесничий. Его зовут Вену Гопал. — Уж он-то должен знать дорогу. Пойдемте к нему. Вену Гопал сидел в плетеном кресле в тесном дворике своего небольшого коттеджа. В руках у него был стек, и он целился им куда-то поверх деревьев. «Бах — Бах! — говорил он. «Хорошо, попали. А теперь сюда». Стэк описал дугу, и Вену Гопал снова сказал «Бах!». Рядом с креслом стояла собачонка с задранным хвостом и с интересом смотрела на Вену гапала и его стек «Что стоишь?» — спросил ее хозяин. «Скучно тебе». «Мне тоже». «Все, лес и лес кругом. А людей мало». «Ну что не отвечаешь?» Собачонка виновата завиляла хвостом. Снова поднялся стек и нацелился в калитку. Вену раздул щеки, чтобы снова сказать «бах». «Пощадите, не стреляйте», — сказала я. Вену вскочил в замешательстве и пробормотал. «О, мадам, чем обязан?» «Ладно, ладно», — вышел из-за моей спины Чен «Принимай гостей». «Так вы же меня спасли», — засуетился ресничий. «Я сижу тут и помираю со скуки. Слушай, Чин Майя, кроме джунглей ты здесь ничего не найдешь. Даже паршивого кино нет. Мадам, вы можете себе представить такую жизнь? А почему и нет? О, это что-то новое. Но скажите, откуда вы? Из Советского Союза. О, Господи! Что же вы стоите? Садитесь. Я сейчас принесу кресло». Расставляя кресло, он продолжал говорить. «Когда человеку двадцать три года, и его поселяют одного в джунглях, что ему остается делать?» «Бах!» — сказала я. «Вот именно! Но это тоже надоедает!» но ну, теперь скучать не будешь», — резонно заметил Ченмайя. «Надо помочь. Вам?» — повернулся ко мне Вену Гопал. «Мне?» «Что надо? Посадить на автобус, устроить жильем? Что же надо?» «Ничего такого не надо». «Мне необходимо знать дорогу в поселке Малосаров и Кадаров. И я могу с вами пойти?» — оживился Вену Гопал. «Я бы просила об этом». «Послушайте, я же знаю здесь все тропинки и дороги. Я вам покажу, как ловят слонов, как охотятся на тигров, как...» Лесничий на секунду остановился. Чинмай воспользовался интервалом. «Ничего такого не надо. Нужны племена, понимаешь?» «Все понимаю, все ясно. Теперь давайте пить чай и разговаривать. Проведите этот вечер у меня. Или у вас есть дела?» «Нет, сегодня уже дел нет. Ну вот и хорошо. Вы даже не знаете, как я вам рад. Остаток вечера мы провели у гостеприимного лесничего. Разговор в основном сводился к тому, ну как там, в Тривандраме, а как у вас в Москве, и, наконец, а как дела в джунглях. Дела везде были». Неплохие.